Уже с конца марта, а сегодня, 25 апреля рокового 1945 года, на Западе Германии наше сопротивление, видимо, полностью сломлено. Газеты, изрядно осмелевшие, регистрируют как непреложные факты, так и слухи, вскормленные радиосообщениями противника, рассказами беженцев и почти неведая цензуры, Разносит отдельные эпизоды молниеносно распространяющиеся катастрофы по местностям, еще не охваченным ею, но не освобожденным еще углам империи, вплоть до моей кельи. Ничего уже не удержишь. Все сдается, все разбегается. Наши разбитые разрушенные города падают, как созревшие плоды. Дармштадт, Вюрцбург, Франкфурт, Мангейм, Кассель, Мюнстер, Лейпциг — все в руках противника. В один прекрасный день англичане оказались в Бремене, американцы — во Франконии. Сдался Нюрнберг, город имперских празднеств, наполнявших гордостью сердца глупцов. Среди недавних властителей, купавшихся в могуществе, богатстве, несправедливости, свирепствует эпидемия самоубийств. Русские войска, заняв Кёнигсберг и Вену, высвободили силы для форсирования Одера, миллионные армии устремились к лежащей в развалинах столице империи, из которой давно уже вывезены все министерства, и, довершая разрушение с воздуха огнем своей тяжелой артиллерии, в настоящую минуту подходят к центру города. Страшный человек, который в прошлом году уберег свою жизнь, все равно уже давно померкшую и теперь догорающую, от покушения отчаявшихся патриотов, решивших спасти последнее достояние, возможность исторического будущего, приказал своим солдатам утопить в крови натиск на Берлин и расстреливать всякого офицера, заговаривающего о капитуляции. Этот приказ исполнялся неоднократно. С утра до вечера бороздят эфир какие-то странные, тоже уже полубезумные радиопередачи на немецком языке. Одни предлагают населению, более того, агентам гестапо, как наиболее оклеветанным, сдаться на милость победителя. Другие сообщают об освободительном движении, окрещенном именем Вервольф. В союзе разъяренных мальчишек, которые, днем скрываясь в лесах, по ночам совершают налеты и уже не раз дерзкой расправой с противником оказывали услугу родине. Жалкий фарс. Так до конца стремятся оживить в душе народа кровавую сказку, позорную легенду, и не вовсе безуспешно. Тем временем заокеанский генерал приказывает населению Веймара, продефилировать перед крематорием тамошнего концлагеря. Объявляет, так ли уж несправедливо, всех этих бюргеров, по видимости, честно продолжавших заниматься своими делами, хотя ветер и доносил до них зловоние горелого человеческого мяса, с ответчиками за совершенные злодеяния, и требуют, чтобы они своими глазами все это увидели. «Пусть смотрят! Я смотрю вместе с ними!» Мысленно бок о бок с ними прохожу и тупо молчащих или содрогающихся от ужаса. Взломаны толстые двери за стенка, в которые превратила Германию власть, с первых же дней обреченные ничтожеству. Наш позор предстал перед глазами всего мира. Чужеземным комиссиям везде и всюду показывают эти неправдоподобные зрелища они сообщают в свои страны, что виденное ими по мерзостной жестокости превосходит все, что может вообразить себе человек. Я говорю «наш позор», ибо это не ипохондрия, говорить себе, что все немецкое, и немецкий дух тоже немецкая мысль, немецкое слово, ввергнуто в пучину позора, справедливо взято под сомнение, Обесчещено тем, что сейчас выставлено на показ. И неболезненное самоуничижение спрашивать себя, смогут ли в будущем немцы о себе заявлять, на каком бы то ни было поприще и участвовать в разговоре о судьбах человечества. Пусть то, что сейчас обнаружилось, зовется мрачными сторонами общей человеческой природы немцы. Десятки, сотни тысяч немцев совершили преступления, от которых содрогается весь мир, и все, что жило на немецкой земле, отныне вызывает дрожь отвращения, служит примером беспросветного зла. Каково будет принадлежать к народу, история которого несла в себе этот гнусный самообман, к народу, запутавшемуся в собственных тенетах, духовно сожженному, откровенно отчаявшемуся в умении управлять собой, к народу, которому кажется, что стать колонией других держав для него еще наилучший исход, к народу, который будет жить отрешенно от других народов, как евреи в гетто, ибо ярая ненависть им пробужденная не даст ему выйти из своей берлоги, к народу, который не смеет поднять глаза перед другими. Проклятие! Проклятие погубителям, что обучили в школе зла некогда честную, законопослушную, немного заумную, слишком теоретизирующую породу людей. Как благодетельно было бы проклятие, вырвясь оно из свободной груди! Но патриотизм, который отважился бы утверждать, что вовсе чужда нашей природе, что никак не коренится в немецкой сущности кровавая империя, сейчас задыхающаяся в агоне, что незримое преступление, которое мы, говоря словами Лютера, взвалили себе на шею, преступление теперь громогласно провозглашенное, зачеркнувшее все права человека, но тем не менее с неистовым ликованием, принятое толпой и молодежью, которая, светясь гордостью и непоколебимой верой, шагала под его яркими знаменами. Такой патриотизм мне представлялся бы скорее великодушным, чем добросовестным. Не была ли эта власть в своих словах и деяниях только искаженным, огрубленным, ухудшенным воплощением тех характерных убеждений и воззрений, которые христианин и гуманист — Небес страха усматривает в чертах наших великих людей, людей, что наиболее мощно олицетворяли собой немецкий дух. «Не слишком ли много?» — я спрашиваю. Увы, это уже не вопрос. Наш поверженный народ потому и впиряет в пустоту свой обезумевший взор, что столь страшно кончается его последняя отчаянная попытка обрести самобытную политическую жизнь».